Глава 19. Игорь Кваша. Мастер эпизода из театра «Современник». Благодаря мемуарам Михаила Казакова, работавшего в «Современнике» в те годы, когда там была и Людмила Гурченко, мы узнали, что в личной жизни этой блистательной актрисы присутствовал популярный актер Игорь Кваша. Он внезапно увлекся красавицей, выхлопотав у руководства для нее роль Роксаны в пьесе Ростана де Бержерак» где играл и сам. Вскоре по театру поползли слухи, что у этой пары бурный роман и что Кваша собирается развестись с женой и жениться на новой избраннице. И вроде бы даже во время гастролей театра в Саратове Кваша даже объявил друзьям, что действительно собирается жениться на Гурченко. Что же касается роли Роксаны, то даже Гурченко признавала ее неудачной. Журнал «Театр» писал о постановке. Про ту Роксану, которую сыграла Гурченко, можно сказать, что она своенравна, энергична, расчетлива. Про нее никак не скажешь, что она поэтична. Не скажешь, что она гордая и нежная, причудница, любящая, но готовая оттолкнуть любимого, если он окажется обыкновенным человеком, и полюбить другого за то, что он большой поэт. Дополняя сведения о человеке, поддерживавшим актрису в трудный период ее жизни, о Кваше, которого большинство зрителей помнят как ведущего трогательной программы «Жди меня», заглянем в биографические справочники. Игорь Владимирович Кваша, 1933-2012. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, телеведущий. Народный артист РСФСР, 1978 -й. Родился в еврейской семье. Отец – доктор химических наук, заведующий кафедрой МХТИ имени Менделеева, погиб в 1942 -м. попал в плен и был расстрелян немцами. Мать – сурдопедагог и дефектолог. Годы войны вместе с матерью провел в эвакуации, затем они вновь вернулись в Москву. Все мысли кваши занимал театр. Точные науки его не воодушевляли, В Доме пионеров был очень дружный коллектив, и мальчик после уроков сразу мчался туда. В 1955 году окончил школу-студию «МХАТ». С 55 по 1957 год актер «МХАТ» имени Горького. С 1957 года актер Московского театра «Современник». Стал широко известен по роли бургомистра в кинофильме «Тот самый Мюнхгаузен» 1979. В начале 90-х годов Приглашался в жюри Высшей Лиги КВН. С 1998 по 2012 годы Игорь Кваша вел телепередачу «Жди меня» на Первом канале. Первая жена – актриса Светлана Николаевна Мизари. Вторая жена – с 1956 года Татьяна Семеновна Путиевская. Родилась в 1935 году. Врач-рентгенолог и ученый, кандидат медицинских наук сестра режиссера Петра Штейна, дочь художника кино и театра Семена Манделя и падчерица писателя Александра Штейна. Напомним, что Людмила гученко служила в «Современнике» в 1963 65 годах, и, следовательно, ее ухажер, если на самом деле существовал реальный роман, был женат вторым браком и растил детей. В 60-е годы Квашу часто приглашали сниматься, но главными для него оставались интересы современника. Игорь Владимирович долго не любил кино, не знал, как совместить его с театром. Но со временем съемки увлекли актера. В итоге он снялся приблизительно в 80 фильмах, в большинстве из них оставаясь мастером эпизода. Вот фильмы, где проявились таланты Игоря Владимировича. «Достояние республики», «Человек с бульвара Капуцинов», «Похождение зубного врача», «Степь Тот самый Мюнхгаузен. Харахонова, представляя актера на сайте глобального еврейского онлайн-центра, сообщает любопытные данные. Еще в молодости Игорь Кваша начал интересоваться личностью Сталина. Он собирал о вожде материалы, анекдоты, много общался с людьми, знакомыми с ним лично. Правду о Сталине я узнавал от окружения, из самоздата, из литературы, которую привозили из-за границы. Не знаю, почему у меня возник такой интерес к нему, но я всю жизнь собирал рассказы очевидцев. Как только я узнавал, что человек встречался со Сталиным, я старался из него что-нибудь вытянуть. Это были очень разные люди, от адмирала Головко до Константина Симонова, который единственный ничего не рассказал. «Кваша знаком с племянником Сталина Сашей Аллилуевым и Светланой Сталиной». Актер представлял перед публикой несколько образов Сталина. В спектаклях театра «Современник», «Полет черной ласточки» или эпизоды истории под углом 40 градусов. И «Шинель Сталина» в экранизации романа Сложеницына в «Круге первом» и в четырехсерийном телефильме под знаком Скорпиона. Однако сам актер говорит, что играет одного человека только на разном историческом материале, который представлен в разных произведениях. Мне кажется, может быть ошибочно, что я его хорошо знаю. Я все время разгадываю его ходы, а это очень интересно. Разве не интересно понять психологию Гитлера? Но это не значит, что мы его оправдываем. Я ведь не сразу Сталина заклеймил для себя однозначно. Я пытался разобраться. Но разобравшись, понял, что ничего тут нет. В нем все от дьявола. Есть люди от Бога, а есть от дьявола. Можно еще добавить, что актер в 2007 году издал книгу под названием «Точка возврата», в которой размещены его воспоминания о детстве и юности, о спектаклях и репетициях, о колоритном театральном быте, а также фотографии и документы из семейного архива. В книге Игорь Кваша интересно рассказывает о друзьях и коллегах: Андрее Миронове, Евгении Евстигнееве, Григории Горине, Борисе Биргере, Галине Волчек. Марине Ниеловой, Валентине Гафте и других, и, естественно, передает детали того, как возник в 1956 году «Современник». Как мы знаем, романтические отношения Игоря Кваши и Людмилы Гурченко в итоге ни к чему не привели. Актер остался с женой, а Людмила Марковна вскоре вышла замуж за другого. О нелегких годах пребывания в «Современнике» актриса рассказала известному журналисту, Биографу многих советских звезд Глебу Сухобокову. Эти материалы были опубликованы в журнале «Семь дней». Примечание. Статья Людмила Гурченко «Не хотела жить после ухода из современника». Конец примечания. По словам друга Гурченко, единственным человеком, который тепло отнесся к ней в современнике, оказался Игорь Кваша. Какое-то время артистка терпела пренебрежительное отношение руководства театра и коллег Отсутствие ролей, последней каплей стала обязательная поездка на съемки фильма «Строится мост» в Саратов. Практически у всех, кроме ведущих актеров, там были эпизодические роли. Два летних месяца ради небольшой роли в массовке. Люсю это добило. Вскоре она подала заявление об уходе, отметил Скороходов. В тот же день Людмила Марковна позвонила в театр киноактера, из которого уходила в «Современник». Попросил ее принять обратно. Ответ был — нечего прыгать по театрам. Ушли, так и до свидания. Люся прорыдала до вечера, а потом достала снотворное, без которого в последнее время спать не могла. Выпила одну таблетку. Потом промелькнула мысль. А если всю пачку? Потом сама же своих мыслей испугалась и поняла, что ей сейчас срочно нужна помощь, вспоминал друг актрисы. Гурченко позвонила Марку Бернесу, который и отговорил ее от опрометчивого шага. Он же похлопотал за актрису так, что наутро ей позвонили из театра киноактера и пригласили оформляться на работу. А вскоре наша героиня встретила мужчину, который стал ее официальным супругом. Так, в который уж раз изменилась ее жизнь, новый коллектив и новый муж стали поводом для дальнейшего творческого рывка. Ну а то, что сама Гурченко не афишировала свой роман ни с Квашой, ни с многими, как поговаривают, другими видными мужчинами, то ответ мы можем найти в словах актрисы, сказанных ею фотографу Екатерине Рождественской. «Зачем ты обнародовала свой возраст? Какого хрена? Ты что, не женщина? Женщина должна быть загадкой. А какая в тебе загадка? Ты вывалила все сразу, и что?» Один и тот же муж, трое детей и непридуманный год рождения. И что в тебе осталось интересного? Не говори никогда всей правды. Оставляй хоть чуть-чуть при себе и оберегай это оставшееся. А то ничего за кадром. Слишком просто. Публичный человек живет двумя жизнями. Обязательно. То, что на показ, и то, что за кадром. Да, это ее слова, ее определение за кадром. Понятно, что у самой актрисы за кадром было много всего личного, тайного, как раз за кадром, куда она никого не допускала, и происходило ее настоящее женское бытие, а все остальное так, мизансцены кино под названием «Жизнь».